антипича я застал еще крепким стариком. Он был невысокий, плечистый, сухой в кости и, по-молодому, легкий в движениях. Летом на нем красовалась просторная льняная рубаха без опояски, отшорканная до ярой белизны, и темные брючки со стрелкой. С апреля по октябрь он ходил босой. С наступлением холодов заворачивался в бурый армяк старинного покроя и надевал высокие белые валенки-катонки. Борода и седоватые, стриженные в скобку волосы добавляли какой-то сусальной сказочности его облику. Волосы Он по-киржатски разбивал на строгий пробор. Я много лет дружил с Антипычем. О том, что он знался, при жизни его говорить было непримято. Старик помогал деревенским во всех затруднительных случаях. От пропажи курицы до вправления грыжи. Он стал даже моим конкурентом. Когда я после третьего курса медицинского остался работать в местной амбулатории и тоже пытался пользоваться здешнее население. Теперь я понимаю, что основой целительства была сама натура антипыча. Ко всему живому и неживому он относился с обезоруживающей нежностью, но среди местных Антипыч прочно слыл колдуном. В его не совсем обычных способностях я убедился сам. Дело в том, что страсть к медицине, а вернее нездоровое любопытство к устройству человеческого тела, В общем смысле, читатель, только в общем смысле. Овладели мною, пожалуй, раньше, чем я научился читать. В возрасте шести-семи лет человек впервые ловит взыскующий голос внутри себя и устанавливает свои собственные отношения с Богом, с миром. Я хотел стать не просто врачом, а тайным волшебником, могущественным алхимиком, как средневековые мудрецы, чтобы в конце концов открыть тайну жизни. Но для начала мой разум должен был постичь разницу между живым и неживым в шестом классе измываясь над букинистами я разыскивал на развалах редкие книги и самостоятельно изучал латынь уже через год я сносно понимал утонченный юмор древних и даже мог разделить их духовный пир. я еще не знал ни одного великого имени не знал о существовании Магистерия, каталонских манускриптов и покаянных книг епископа Феодора, книги теней, не знал о поисках средневековых алхимиков и розенкрейцеров, до странности схожих с моими, но уже был на правильном пути. Такие увлечения... До добра не доводят. Однажды, слоняясь по городу, я забрел в магазин медицинская книга. Желтоватый, как слоновая кость, отполированный до блеска человеческий череп красовался особняком, и я долго не решался спросить мрачного дядьку в белом халате о цене этого сокровища. Что могло быть проще, чем откопать череп на заброшенном кладбище? Старое кладбище раскинулось в трех километрах от деревни. Там уже давно никого не хоронили. И высокие деревья превратили деревенский погост в зеленый лесистый остров. Одиноко плывущий среди овсяных полей. Итак, наметив себе неприметный холмик, я вырвал мелкий кустарник на этом месте и приступил к гроба копательства. Ляге я ничего не сказал, иначе вокруг затеянного мною дела исчезла бы аура опасной тайны и героического дебюта будущего мага. К работе я приступил свежим ласковым утром. Заглохшая крапива и высокая кладбищенская трава обступали меня со всех сторон. Солнце играло в холодных, радужных низках росы. Над головой перепархивали с куста на куст и нежно посвистывали малиновки вокруг на заросших могилах росла темная от спелости земляника но мы с лягой никогда не рвали кладбищенских ягод брезневали я знал что умершего кладут головой к востоку яма вышла большой и глубокой в конце концов из под лопаты выскочила бурая перерубленная пополам косточка и метнулась блестящая ярко оранжевая ящерка не помня себя я достал откуда то сбоку округлый, облепленный землей и совершенно черный череп я опустил череп в мешок бросил лопату и сбежал с пронизанного солнцем поющего звенящего кладбища.